По приказу командира отделения, больной Синдра покинул постель, чтобы остаток смены дежурить вместе с Гюдбранном, И перво-наперво им нужно было очистить испачканный пулемет. «Кельн разомбомбили в порошок», — сказал Синдра. Они лежали бок о бок на краю окопа, в узкой яме, откуда им было хорошо видно ничейную полосу. Гюдбран вдруг осознал, до чего неприятно находиться так близко к Синдре,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 Гютбран помнил немца, капитана Вермахта, которого очень позабавил Синдра, когда сказал ему, что родом из далекого хутора под названием Тоттен. «Тоттен? Вин Тоттенрайш!» — смеялся капитан. «Примечание. Тоттен? Вроде царства мертвых?» «Тоттен» — начальная часть немецких слов, означающая «мертвец-покойник». Наконец, крышка затвора поддалась. «Чёрт!» — голос Гюдбрана дрожал. «Здесь везде кровь! От неё тут всё намертво смерзлось!» Он снял рукавицы, взял масленку с ружейным маслом и прижал её к затвору. Из-за холода желтоватая жидкость стала вязкой и густой, но он знал, что маслом можно растворить кровь. Он закапывал его себе в ухо, когда у него бывал отит. Синдра вдруг прислонился к Гюдбрану и начал ковыряться ногтем в патроне.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 В ши! Да, ему стало тепло, но он не чувствовал в шей. Прекратился даже свист ветра под каской. Так это ты распускал те слухи, сказал Гюдбран. Чего? Какие еще слухи? Мы с Даниэлем говорили о том, чтобы уехать в Америку, а не бежать к русским. И не сейчас, а когда война закончится. Синдра пожал плечами, посмотрел на часы и поднялся на колени. «Попробуй только, я тебя пристрелю», — сказал Гюдбран. «Из чего?» — спросил Синдра и кивнул на детали пулемета, разложенные на одеяле. Их винтовки были в укрытии, и они оба прекрасно понимали, что прежде чем Гюдбран успеет сбегать туда и обратно, Синдра будет уже далеко. Оставайся тут, Юхансен, и подыхай, если охота. Передавай привет далее и скажи, что пришла его очередь. Гюдбран сунул руку под куртку и достал штык. Свет луны сверкнул на потускневшем стальном лезвии. Синдра покачал головой. Парни вроде вас с Гюдесоном, фантазеры. Убери нож, пойдем лучше со мной.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 Между ними начали падать пушистые хлопья снега. Синдре ухмыльнулся. Снегопад и лунный свет одновременно. Редкое зрелище, а?